ЗЛОКОЗНЕННЫЕ ДУХИ Даос Се Фэй как-то пустился в неблизкий путь, чтобы купить котел. По дороге домой он увидел в горах храм над ручейком и решил там заночевать. Опасаясь всяких неожиданностей, он при входе в храм громко возгласил. «Я посланник небесного владыки, останавливаюсь здесь на ночлег». Среди ночи кто-то подошел к дверям храма и позвал. «Хэ, Медный!» Услышав отклик на свой зов, тот же голос спросил: Откуда в храме человеческий запах? Здесь заночевал человек, который назвал себя посланником небесного владыки, ответил Хэм медный. Через некоторое время вопрошавший ушел, но пришел другой, и Сефей услышал тот же вопрос и тот же ответ. Второй посетитель, тяжко вздохнув, удалился. Встревоженный Сефей не мог заснуть. Он поднялся, окликнул Медного и спросил, кто только что приходил. «Белый кайман, живущий на арене на берегу ручья», — последовал ответ. «А сам-то ты кто такой?» «Я — большая черепаха, живу в скалах к северу от храма», — ответил Хэ Медный. Задав еще несколько вопросов, Даос составил ясное представление о храме. На рассвете он объявил местным жителям. Никаких божеств в этом храме нет. Здесь обитают только разные твари, вроде черепах и кайманов. Незачем совершать здесь моления и приносить жертвы. Собравшиеся люди раскопали звериные норы и поубивали их обитателей. Потом разрушили храм и прекратили жертвоприношения. После этого в тех краях воцарились мир и покой. Однажды ханьский император у Ди Отправился в путешествие на восток, когда он выезжал из заставы хань Гутуань, какая-то тварь преградила ему дорогу. Длиной она была в несколько джанов, видом походила на вала. У нее были черные глаза с мерцающими зрачками. Четыре ноги настолько твердо стояли, что казалось, вросли в землю. Сдвинуть ее с места было совершенно невозможно. Все чиновники дрожали от страха. Тогда Дунфан Шо посоветовала кропить эту тварь вином. Вылили на нее несколько десятков ху, и тварь рассеялась. Император потребовал объяснений, и Фаншу сказал, «Тварь эта зовётся невзгода, она порождение духа печали, а возникла из беззаконий во времена Цинь. Иногда ее появление связывают и с другими преступными беззакониями. Однако всем хорошо известно, что печали забываются за вином, потому-то вину и заставила эту тварь рассеяться. «Да», — сказал император, — «вот чего может достигнуть муж, проникший в суть вещей». Во время династии У в западном предместе уезда Цзясин жил некий Ни-Яньсы, и появилось привидение, которое входило в его дом, разговаривало с людьми, ело и пило как человек, но никому не показывалось». Одна служанка в семье Яньсы Случалось, поругивала хозяев в их отсутствие Привидение доложило хозяину, что именно она говорила Яньсы наказал служанку И с тех пор она не осмеливалась бронить его У Яньсы была младшая жена И привидение стало неотступно ее домогаться Увидев, какой оборот принимает дело Яньсы пригласил Даоса для изгнания беса Приготовил для священнослужителя вино и закуску Но привидение, достав нечистоты из отхожего места, забросало это угощение. Даос принялся, не переставая бить в барабан, призывая на помощь духов. Но привидение схватило ночной горшок, носивший название «Лежащий тигр», уселось на возвышении для духов и принялось издавать звуки, напоминающие гудение рога. Внезапно Даос почувствовал холодок на спине, вскочил, расстегнул одежду, а там содержимое «Лежащего тигра». Тогда Даос сбросил все и ушел. Ночью в кровати Яньсы Тайкум беседовал со своей старшей женой, и они вместе сетовали на привидение. А привидение вдруг оказалось на потолочной балке и обратилось к Яньсы. «Вы тут с женой судачите обо мне, а я у вас балку перепилю». И в тот же миг послышались звуки «вжик-вжик», Яньсы, боясь, что балка переломится, осветил было ее огнем, но привидение сразу же огонь загасило, а звуки распиливаемой балки участились. Яньсы, опасаясь, что дом рухнет, выслал вон всех от мала до велика. Еще раз взял огонь и увидел, что балка в полном порядке. Привидение же хохотало и спрашивало у Яньсы, «Ну что, будете еще судачить обо мне?» Об этих проказах прослышал Дянь Нун округа. «Не иначе это дух лесоборотень», — решил он. Привидение тотчас же явилось к нему и завопило. «Ты присвоил несколько казенного зерна и спрятал в таком-то месте. Опозорил свою должность. И еще смеешь судить обо мне? Сегодня же доложу управление. Пусть пришлют людей отобрать у тебя украденное». Дянь Нун перепугался и попросил помиловать его. С тех пор никто уже не осмеливался сказать что-то против привидения. А через три года привидение ушло само. И куда девалась, неизвестно».